Ночью гиены подняли такой гвалт, что мы никак не могли уснуть. Видимо, Эльсе в конце концов надоело отгонять этих назойливых бестий. Мы услышали, как она протащила тушу к реке и переправилась на другой берег. Пришла гиена убираться во своё яси. Эльса будто знала, что они не пойдут за ней через реку. Утром мы отправились по следу, и выяснилось, что львица всё-таки не захотела уходить слишком далеко от нас и двигали обратно на наш берег. Она укрыла добычу в густом кустарнике так, что к ней можно было подойти только со стороны воды. И здесь мы её и застали. Всем своим видом Эльса показывала, как она обижена на нас за то, что мы не пустили её домой. И далеко не сразу мы удостоились её прощения. Хотя Эльса росла без матери, и её некому было наставлять, она инстинктивно чувствовала меру своей стычкой с дикими животными. Часто, когда мы вместе гуляли в буши, она начинала принюхиваться, потом тихонько уходила, и вдруг до нас доносился треск кустов и топ от бегущих животных. Не раз Эльса отгоняла прочно сорогов. Отличный сторожевой пёс. На гряди неподалёку от лагеря всегда ходило много буйволов, и Эльса не упускала случая расшевелить этих тяжеловесов. Растетнет их в расплох спящим и давай прыгать вокруг, вовка уворачиваясь от рогов. Не угомонится, пока не заставит их уйти. Однажды утром мы шли вдоль сухого русла, читая на песке повесть о происшествии в их минувшей ночи. Главные роли в ночном спектакле играли два льва и несколько слонов. Становилось жарко. Мы шли уже 4 часа и порядком устали. Дол встречный ветер Несмотрительно обогнув излучину, мы чуть не наскочили на стадо слонов. К счастью, Эльса трусила несколько позади нас и не сразу и заметила. Мы успели выскочить на крутой откос, пока слоны тщательно оберегая своих слонят поднимались на противоположный берег. Замыкала триа старой самец, готовый дать отпор любому, кто посягнёт на их спокойствие. Вдруг полусонное зное Эльса заметила их. Она остановилась и села. Что будет дальше? Долго, бесконечно долго смотрели они друг на друга. Наконец слон пошёл догонять стадо, а эс стала кататься по земле, сгоняя мух со спины. По пути домой Жорж выставил в одинокозла стоящего в реке. Козёл был ранен, но из последних сил выбирался к берегу. Эльса поразительно быстро форсировала поток и кинула за ним. Мы нашли её на том берегу возле добычи. Она была сильно возбуждена и не позволила нам прикоснуться к козлу. Ладно, пойдём домой. Пусть сама управляется. Но едва мы вошли в воду, Эльса потянула за нами. Ей не хотелось оставаться с добычей на том берегу, не хотелось и терять её. Она не хотела возвратилась к козлу. Потом опять пошла к реке, но уже переправились. И тут она решилась. Львица поволокла добычу к воде. Что она за те? Неужели надеется переправить такую тяжесть? А Эльса, схватив зубами козла, поплыла через реку, то и делая, окуная голову, чтобы ухватиться получше. Она тянула, толкала, дергала. Иногда под водой торчал лишь хвост львицы или нога козла. Мы трудим полчаса и наконец всё-таки доставили добычу к берегу. Устала она здорово, а дело ещё не было закончено. Стоим в мелкой заводди, где козла не могло унести течение. Она разсматривала, куда бы получше спрятать свой трофей. Вдоль крутого берега плотной стеной стояли седые кольёчки молодых пальм и дуб, сквозь них не пробиться. Мы оставили Эльсу охранять добычу а сами пошли завтракать. Потом, захватив веревки и ножи, спустились к реке и прорубили в зарослях ход до самой воды. Пока Эльса настороженно следила за действиями мужчин, я накинула петлю на голову козла. Когда мы потянули за конец веревки, Эльса прижала уши и заворчала, решила, что мы хотим отнять у них зобычь. Но, видев, что и я взялась за веревку, она успокоилась и подошла к нам. Общими усилиями мы выволновались, какла наверх. И здесь для Эйсы уже было приготовлено тенистое убежище. Наконец она поняла, что мы трудимся для неё, и стала благодарить каждого по очереди. Подойдёт, потрётся ногой по мелука.